История 6. Ошибка корона. Антисептики или история факап о моем первом серьезном бизнесе. Александр Андреев. 33 года. За 8 лет открыл 13 бизнесов в разных нишах. 7 работают на данный момент, 3 из них открыты в 2022 году. Оборот за 2022 год – 340 миллионов рублей. Меня зовут Александр Андреев, мне 32 года, в последние 7 лет я занимаюсь бизнесом. За это время я совершил огромное количество ошибок и благодарен каждой из них. Какие-то делали бизнес сильнее, какие-то вели к закрытию, но точно каждая из них сделала меня тем, кем я являюсь сейчас. На момент написания этой статьи я являюсь совладельцем компании Simpla, которая предоставляет услуги по международной логистике, совладельцем компании Меджитал, разрабатывающей систему навигации для хирургии с использованием очков дополненной реальности, со владельцем других проектов. Я расскажу про одну из ошибок, которую я и раньше уже совершал, но в этот раз она научила меня не делать впредь того, что я сделал тогда в последний раз. Это была весна 2020 года, весь мир находился в панике из-за коронавируса, начинались более жесткие ограничения. Для бизнеса ввели лимиты по оффлайн-работе сотрудников. Вставали целые производства, логистические цепочки рушились, компании не понимали, что делать, и тогда моя компания Simple выросла за счет того, что быстро приспособилась к рынку и нашла решение проблем. Для обычных людей не выходи из дома, а если вышел, то надень маску и перчатки, используй антисептик. Тогда все барыги активизировались и начали продавать антисептики, перчатки, костюмы, обеззараживатели. Что-то подобное уже было, когда проходил первый бум криптовалют в 2017 году. И все те же барыги продавали видеокарты и асики. И я тоже занимался этим, но вернемся к короне. «Февраль 2020 года. Я занимаюсь с тренером в зале, и он мне рассказывает, что есть у него один подопечный, который около года назад открыл производство антисептиков. И тут пришел его звездный час. Заказов больше, чем может произвести, открывает второе производство и тому подобное». И я тогда задумался. Потом мне говорит мой друг, что у него есть выходы на другие антисептики, маски, перчатки и тому подобное. И тут понеслось. Прикинув все за и против на коленке, я понимаю, что это хайп товар. И тут надо действовать быстро. У меня же уже есть опыт с видеокартами для майнинга. В этот раз все получится. Я закупаю партию антисептиков у производителя. Плюс берем на реализацию у выходов моего друга. Начинаем торговать на Авито и через знакомых. Товар отлично идет, с хорошей наценкой. Из-за большого дефицита начинаем производить свои дозаторы. Снимаем склад, расширяем товарную сетку. Все идет хорошо в течение трех месяцев. Я принимаю решение купить партию побольше, чтобы не делать частые закупки. Далее спрос резко падает, причин для этого несколько. Делают послабления по ограничениям. На рынке появляется большое количество низкокачественного и дешевого товара. Начинается жесткий демпинг цен». Мы держим цены в надежде, что скоро введут новые ограничения, и цена пойдет вверх. А также на то, что клиентам будет важно качество. Но этого не происходит. Корона начинает уходить в историю, новые штаммы не такие серьезные, и люди уже устали от ограничений. Государство тоже устало и решает их не вводить. Второй раз в жизни я совершаю одну и ту же ошибку, а именно закупать хайп-товар впрок. Я был неправ, и эта ошибка стоила мне 1 миллиона 600 рублей тысяч рублей. Вывод, который я сделал из этой ситуации. Торговля хайп-товарами – это большой риск, и надо соблюдать риск-менеджмент. Иначе можно лишиться всего заработка за пару недель, так как товар очень быстро обесценивается. Сложно учиться на чужих ошибках, друзья, поэтому учитесь хотя бы на своих. История Факап о моем первом серьезном бизнесе. В 2014 году я работал в найме в компании Ленэнерго на должности ведущего специалиста. Занимался автоматизацией бизнес-процессов. В целом мне нравилась моя работа и коллектив, но не нравилось отсутствие свободы, которую я бы хотел иметь. Для меня бизнес – это в первую очередь свобода. Я понимал, что в начале пути надо будет вкалывать больше, чем в найме. Но также я понимал, что это необходимая инвестиция, которая поможет мне ощутить ту свободу, которую я так хотел. Также я хотел перебраться из Питера в место, где потеплее, как минимум солнечнее. Урок 1. Оценивать риски при выборе ниши. Оценивать рынок. Год я думал, чем можно заняться, и в 2015 году моя сестра выходит замуж, ее муж тоже думает, какой бизнес можно открыть. И к нему приходит идея перебраться в один курортный город и там открыть какое-то дело. Я принимаю решение и увольняюсь. Мы едем туда и смотрим возможные ниши. Сразу лежит на поверхности идея открыть общепит, но потом возникает другая. В Питере тогда запустили сервис таксовичков. Это был прорыв на рынке такси, новые машины, хорошие водители, Wi-Fi в машине, зарядка для Телефона. Так начинается история длиной в два года. Мы решаем открыть службу такси. Возвращаемся обратно в Питер. Покупаем 16 машин в лизинг. Оклеиваем в пленку а-ля таксовичков и гоним их на базу. Начинается весна. Первые туристы, первые заказы, первые проблемы. Некоторые водители пили, употребляли наркотики, били пассажиров, угрожали диспетчерам, воровали. Расскажу один случай. Все заказы в такси распределяло ПО в зависимости от нескольких факторов. Но некоторые водители не верили и считали, что диспетчеры раздают заказы своим любимчикам. Один из таких приехал в диспетчерскую с травматом и угрожал расправой. Мне с моим партнером пришлось приехать и успокоить этого негодяя. После этого он получил 5 лет условно. Подобных ситуаций было очень много и, После этого я решил, что не хочу заниматься бизнесом, где работают подобные сотрудники, и в принципе не хочу строить компанию с большим штатом. В таком темпе мы отработали сезон. Довольно успешно. Было много междугородных заказов. И заказов на целые дни. Туристам нравился наш подход. Новые машины, Wi-Fi, зарядки для телефонов. Но наступило межсезонье. Заказов стало меньше, заметно меньше. Туристы уехали и остались местные, большинству из которых безразличны наши преимущества перед другими службами. Они готовы ездить на убитых машинах, которые не отвечают нормам безопасности, как минимум. Для них есть одно преимущество – разница в цене. Если поездка будет выгоднее на 20 рублей, то они предпочтут другую службу такси. Мы решили, что не будем особо снижать цены и лучше переждем межсезонье и заработаем в сезон, но водителям нужно зарабатывать, поэтому они уходили. Мы набирали новых, которые верили в нашу компанию и пользу, которую мы несем для развития рынка такси в регионе. Мы думали, что сможем перестроить. Отношение местного рынка к такси и наберем лояльную базу клиентов за межсезонье, которые с нами останутся надолго. Далее начинается новый сезон. Туристы приезжают, мы зарабатываем, но сезон имеет свойство заканчиваться, и мы встаем перед выбором. Либо обновлять парк и дальше продолжать эти попытки, либо закрывать и продавать все. Как раз за время с нашей покупки машин они очень выросли в цене, и мы могли бы продать их по той же цене, что и купили, учитывая их внушительные пробеги. Тогда было принято, Это больное, но правильное решение Закрыть бизнес Мы перевезли все машины обратно в Питер И быстро их продали Вырученные деньги мы смогли вложить в новое дело Но это другая история Другой бизнес, который жил и развивался 4 года Кстати, в ней тоже несчастливый конец Этот бизнес тоже пришлось закрыть По велению администрации президента Из-за одной ситуации, которая разлетелась по всей стране Мой первый бизнес научил меня одной простой истине Не всегда копирование успешной бизнес-модели на одном рынке, может стать успешной на другом, который еще к этому не готов. Нужно давать ту услугу, которая нужна рынку. Перед тем, как открывать бизнес, нужно протестировать гипотезу с минимальными вложениями и как можно быстрее. Сначала узнать, где деньги, а уже потом открывать бизнес.